Четким почерком записаны восхождения в горы. На корешках томов были проставлены даты, они начинались раньше 1920 года. На полу у двери запеклась кровь. Он опоздал. Эдрин быстро вернулся к старику. «Расскажите мне все, что случилось, поскорее. Все!» Эндрю все предусмотрел. Он обезвредил своих врагов, запугав их до смерти. Майор из зоркого корпуса в одиночку захватил пансионат Капомонти. Он провел атаку молниеносно, четко, обнаружив Лефрака и членов семейства Капомонти и Гальдони в комнате на втором этаже, где они проводили свое поспешно созванное совещание. Дверь распахнулась настежь, и перепуганного портье втолкнули внутрь с такой силой, что он рухнул на пол. Эндрю ворвался в комнату, захлопнул за собой дверь, И прежде чем присутствующие поняли, что происходит, навел на них беретту. Затем майор изложил свои требования. Первое. Старый регистрационный журнал, в котором сохранилась записи путешествий в горы 50 лет назад. И карты местности. Точные мелкомасштабные карты, которыми пользуются альпинисты, уходящие в горы близ Шампалюка. Второе — помощь Лифрака или его восемнадцатилетнего внука, который должен провести Фонтина в горы. Третье — внучка в качестве второй заложницы. Отец девочки обезумел от ярости и бросился на вооруженного незнакомца, но солдат знал свое дело и одолел нападающего без единого выстрела. Старику Лефраку было приказано открыть дверь и вызвать снизу служанку. Та принесла соответствующую одежду И дети оделись под дулом пистолета. Вот тогда-то исчадие ада и сообщила Гальдоне, что его жена сидит под замком в городке. А ему было приказано возвращаться домой и ждать там, а шофера-племянника отправить прочь. Если он попытается связаться с полицией, то больше не увидит свою жену. «Но почему?» — спросил Эдрин, «Почему он так поступил? Зачем он велел вам вернуться сюда? Он нас разделил». Моя сестра с племянником вернулись домой на Виа-Систина. Лефрак с сыном остались в пансионате. Ведь если бы мы были вместе, мы могли бы подбодрить друг друга, а порознь мы испуганные и беспомощны. Трудно забыть пистолет, нацеленный в голову ребенка. Он знает, что в одиночку мы ничего не сможем сделать. Нам остается только ждать. Эдрин закрыл глаза. «Боже!» — прошептал он. «Этот солдат...» «Большой специалист!» — тихо произнес Гальдони. В нем клокотала ненависть. Фонтин взглянул на него. «Я бежал со стадом в середине стада, но теперь я выбрался к краю и свернув в сторону», — подумал он. «Почему вы в меня стреляли? Если вы решили, что это он, зачем же вы так рисковали, не зная еще, что он сделал? Я увидел за окном ваше лицо. Я хотел вас ослепить, а не убить». «Мертвый ведь не скажет, куда он делал мою жену или тело моей жены, или детей. Я хороший стрелок. Я целился выше головы». Фонтин подошел к стулу, на который бросил свой пиджак, и вытащил из кармана ксерокопию. «Вы, наверное, читали тот журнал. Не помните, что там было написано? Вам нельзя его преследовать, он вас убьет. Вы не можете припомнить? Они шли два дня и двигались очень запутанными тропами». Он может быть сейчас где угодно, он сужает район поисков, он бредет вслепую. Если он вас заметит, то убьет детей. Он меня не заметит, если я доберусь туда первым. Если я буду его там дожидаться. Эдриен развернул сложенные листки бумаги. Мне это уже читали. Там нет ничего, что могло бы вам помочь. Должно быть. Здесь сказано все, что нужно знать. Вы ошибаетесь, сказал Гальдони. И Эдрин понял, что Гальдони на этот раз не лжет. Я попытался его в этом убедить, но он не стал слушать. Ваш дед все очень хорошо подготовил, но не учел, что люди могут внезапно умереть, их может подвести здоровье. Фонтин оторвал взгляд от страниц. В глазах старика была беспомощность. В горах бродил убийца, а он беспомощен. Безусловно, одна смерть повлечет за собой другую смерть, Ибо, несомненно, его жена погибла. «Что же он подготовил?» — тихо спросил Эдрин. «Я вам скажу. Вы не то, что ваш брат. Мы хранили эту тайну 35 лет. Лефрак, Капомонти и мы. И еще один человек. К нам он не имеет отношения, и он умер так внезапно, что не успел сделать соответствующие распоряжения. Кто? Торговец по фамилии Лайн Краус. Мы с ним не были близко знакомы. Расскажите. Во все эти годы что ждали, что к нам придет человек. Потомок Фонтине Кристи начал безногий. Они, Капомонти, Гольдони, Лефрак, полагали, что к ним придет человек, придет с мирными намерениями. Он будет разыскивать железный ларец, спрятанный в горах. Этот человек должен был знать о путешествии в горы, которое много лет назад предприняли отец с сыном, и он должен был знать, что в регистрационном журнале «Гальдони» это путешествие описано. Это знали все те, кто нанимал «Гальдони» своими проводниками. И поскольку восхождение в горы заняло два дня, за которые отец с сыном и проводник покрыли значительное расстояние, пришелец должен был назвать точное место, откуда путешествие начиналось, у железной дороги, неподалеку от вырубки, называвшейся некогда «Ошибка охотников». Лет сорок назад вырубку забросили, и она заросла деревьями и кустарником. Это произошло задолго до того, как в горах спрятали тот ларец, но вырубка существовала, когда отец с сыном предприняли свое восхождение в горы летом 1920 года. Мне казалось, эти вырубки назывались по названию «птиц». Да, большинство, но не все. Солдат спрашивал, нет ли поблизости вырубки, в названии которой есть слово «ястреб». Но в горах близ Шампалюка не водятся ястребы. «Картина на стене», — задумчиво произнес Эдриан, скорее самому себе, чем альпийцу. «Как?» «Мой отец вспоминал, что в кампаде Фьори висела картина со сцены охоты. Он считал, что эта картина что-то обозначает».